Глава 35. Отъезд. Брат собирает вещи в сумку. Как же мне не нравится эта идея. Нервно хожу по комнате из стороны в сторону. Нормальная идея, Искоса поглядывает на меня Тиша. Не факт, что будет шанс лучше. Это риск. Какой риск? По паспортам чужим летим. В лицо меня никто уже не узнает. Тиша сильно изменился, правда. Неожиданно и быстро повзрослел. Словно с нашим возвращением позволил себе это, выглядеть на свой возраст. Даже старше стал выглядеть, как девушка появилась. Надо было лететь мне, но как малышей оставить? Марк в больнице, я каждый день туда. Варя ещё на груди. Не переживай, ладно? Мы же нигде светиться не будем. Зайдём с болота Петрика, как охотники. Нас даже наша охрана не увидит. Они же шахту охраняют, а жила дальше идёт. Ты хотя бы помнишь, Я всё помню, Злата, каждую тропинку. Мы их вдоль и поперёк в детстве облазили с отцом. Только на болото меня не брали, а Тиша ходил на уток с папой. Тихон складывает небольшой новый арбалет, какой-то особенный, очень крутой и дорогой, почти как машина. Попросил у Демида. Тот его балует, в таких вещах не отказывает. Зачем тебе с собой-то? Поохотимся, раз уж идём. Где я ещё постреляю в живую мишень? А с ружьём громко Да и не даст мне никто. Ну какая охота, тишь, хватаюсь я за голову. Утки ещё не прилетели. Разбирает арбалет на несколько частей, раскладывает в два пакета, заворачивает и кладёт в разные части рюкзака. На тетерева, глухаря, оружие меня нервирует. Тишина наоборот его фанат. Это всё из-за того, что нас как детей не смогли защитить, и он хочет защищать себя сам. поэтому увлекается стрельбой и постоянно тусуется с охраной, учится рукопашке. Мне плохо от того, что он зациклен на этом, но Демид говорит, что как только он будет уверен в своей состоятельности, то успокоится, и мешать ему сейчас не надо. Для парня это хорошее увлечение. В самолёт не пропустят. Он же композитный, ухмылка. Металлоискатель его не увидит. Тиша, а Дем с Максом не на шаг. В усадьбу нашу не ходите. Посёлок тоже не выходите. Догиевых, конечно, ненавидят, но у Петрика переночуйте и обратно. Да ты уже раз 10 сказала, фыркает он. Поняли мы. Где мои документы? У Демида. В Зирошеву его шевелюру. Я тебя очень люблю, обнимая его сзади, и боюсь за тебя. Гладит по предплечью. Да нормально всё будет, сама по суди. Нереально нас там поймать, если специально не охотиться. Да, леса там сложные, случайных людей не бывает. На наши земли даже охотники особо не ходят. Зверья там, на удивление, мало. Змеи одни. А сама местность каменистая, холмистая. Кусты, ели, валежник. Да и кровавая она. А люди у нас суеверные. И не сезон для охоты. Уговариваю себя. Отдаю тише небольшой пакет со специями, хорошими цукатами и сигаретами. Петрику подаришь. В благодарность. Не любит он к людям выходить. Последний раз появлялся, когда меня ранили. Обещал, что Догиевы за всё заплатят. И я очень надеюсь, что он пойдёт на сделку с моим мужем. Скажи, я просила вас сопроводить. От всех Ольховских просила. Когда идти до его землянки, помнишь? Да помню я, ну чего ты? И я сама от Ольховских его попрошу. Я же не маленький. Ладно, вздыхаю. Иду к нам в комнату напротив. Сворачиваюсь клубочком рядом с рюкзаком Демида, стоящим на кровати. Ощущение такое, словно в груди дыра. Страшно. Не надо ехать, закрываю глаза. Давай, как истощённый продадим. Это всё равно будут неплохие деньги. Надо. Зачем тихо на наследство кому-то дарить? Это риск. Риск есть всегда. Невозможно прожить в ракушке. В этом случае он сведён к минимуму. Мы всё просчитали. Дождись, пока я сама смогу поехать. Не надо теши туда. Прекрати, я за него отвечаю. Обещай мне, что всё будет именно так, как мы проговорили. Ни шагов в сторону, никаких контактов с Догиевыми и их сворой. Конечно, ложится рядом, обнимая меня сзади. Я с тебя за него спрошу, Дэм. Я не прощу ни тебе, ни себе, если что-то. Всё. Гладит по волосам. Мы их накажем, обещаю тебе, но без риска для детей и для нас. А последовательно, не волнуйся, мы будем всё время на связи. Мне кажется, ты не понимаешь, куда едешь. Какая связь, Дэм? Там только на холмах ловит, и то через раз. Там же руда, вышки далеко, сигнал слабый. Прорвёмся, разворачивает меня к себе. Ты будешь скучать. С ума буду сходить. Хорошо, моргает удовлетворённо ресницами. Скажи, что любишь меня. и у меня всё получится. Я так редко ему это говорю. С инициативой у меня плохо получается. Он такой властный, всё сам берёт, сам говорит. Мне свои пять копеек и вставить некуда. Мне хорошо в его власти, но иногда надо и самой. Изучаю его лицо пальцами. «Очень люблю», — шепчу ему. «У нас есть ещё минут двадцать». И мы целуемся. Он редко нежничает, чаще горячий, страстный. Но сейчас его прикосновение невесомо, поцелуй ласковый. Пальцы наши сплетаются. Дем заглядывает брат. Ой. Прикрывает немного дверь. Мы опаздываем, чуть громче напоминает из-за неё. Поцеловав в последний раз, Дем поднимается, забирает рюкзак, выходит. Тихий, стучаться надо. Взрослый же, соображать уже должен, отчитывает его. Прячет лицо в подушку. Закрываться надо, всё время забываем. Голоса отдаляются. Подскакиваю на ноги, бегу следом за ними. Они в детской тискают довольную Варю. Маму слушается, носит её на руках Демит. Мы скоро вернёмся. Она по-хозяйски пытается укусить его за челюсть. Папа, дай. Что ж тебе дать? Варя достаёт из его нагрудного кармана маленький ежедневник. Папа заглядывает ему в глаза. Ладно, забирай. А как же ты без него, беспокоюсь я. Новый он, другой куплю, опускает Варю на пол. Мы с ней на Андриановны провожаем их на крыльце. "Ну-ка, успокойся", ворчит бабушка. "Не на войну едут". "Для меня на войну. Там стреляют. Везде злато стреляют, здесь тоже". "Это правда, да". Смотрю, как они садятся в машину у ворот. "Ой, что-то нехорошо мне, голова кружится". Обнимаю тонкую колонну на крыльце, прижимаясь к ней лбом. Не беременна часом. Да нет. Ой. Подпрыгиваю я. Таблетку выпить вчера, кажется, забыла с этой их поездкой. А мы всю ночь напролёт. Я вся насквозь им пропитана. Но чего побледнела-то? Бледнеть надо, когда мужчина не хочет, а Демид будет счастлив. Дом большой, места хватит. Мать ты хорошая. Нянек у тебя много. Ну что вы, не время сейчас. Ему уже за 30, в любой момент вовремя. Ворота закрываются. Убегаю в комнату, считаю таблетки по датам. Две лишние. Растяпа, падаю на подушке. Когда я ещё таблетку не выпила. Разве теперь вспомнишь, можно ли теперь пить их, если пропустила? Вроде бы надо выпить в ближайшие сутки. Такие были указания гинеколога. Выдавливаю одну на ладонь. Вспоминается мне та больница, куда я попала с угрозой выкидыша. И ужас, который сковал меня там. Сжимаю таблетку в кулак. А если я уже беременна, не навредит ли это? Сапайска отодвигаю от себя таблетки. Спускаюсь вниз в кухню. Помню, дико тошнило от запаха рыбы. Приоткрываю стеклянную баночку с красной икрой. Вдыхаю. В горло подкатывает рвотный рефлекс. Боже. Подлетаю к окошку, открываю его пошире и глубоко вдыхаю свежий воздух. Это может быть просто совпадение. Да? В панике набираю Демида. Слушаю. Привет. Растеряна бормочу, я не знаю, что говорить. Уже соскучилась? Ага. И я родная, снижает он голос. От его слов в груди растекается тепло и спокойствием. Ну и беременна, если. Пусть, неожиданно отпускает меня, но не буду его пока своими страхами и додумками отвлекать. Береги себя. Скидываю вызов.